Анжолера свернулся. Скрестив руки на груди, он выслушал эти разговоры полные надежд. Затем, свежий и румяный при свете наступающего утра, сказал: Вся армия Парижа в полном сборе. Третья часть этой армии стоит у баррикады, где вы находитесь. Кроме того, есть ещё национальная гвардия. Я видел шапки пятого линейного полка и значки шестого легиона. Через час они пойдут на вас в атаку. Что касается народа, то вчера он правда волновался, но сегодня утром уже успокоился. «Вам нечего ждать, не на что надеяться, ни на солдат, ни на предместие. Вы предоставлены сами себе». Эти слова как громом поразили защитников баррикады. Они были как первая капля дождя, упавшая на рой пчел. Все стояли молча. На баррикаде вдруг наступила тишина, в которой слышалось «вы». дыхание смерти. Но это продолжалось одно мгновение. Из стоявшей поодаль группы чей-то голос громко крикнул Анжоле Расу: "Что ж, поднимем баррикаду ещё на 20 футов и останемся здесь. Покажем всем, что если народ оставляет республиканцев, то республиканцы не оставляют народа". Эти слова рассеяли облако, обратившие бы мысли каждого из защитников баррикады. Все приветствовали их радостными восклицаниями. Имя человека, крикнувшего эти слова, так и осталось неизвестным. Это был какой-то рабочий, незнакомый никому, человек в блузе, всеми позабытый, ушедший в прошлое герой. Эта бесповоротная решимость до такой степени была разлетал в воздухе 6 июня 1832 года, что почти в тот же самый час На баррикаде Сен-Миривовцы ставшие кричали слова, сделавшиеся историческими и даже занесённые в отчёт судебного разбирательства. Придут ли к нам на помощь или нет, всё равно будем биться до последнего человека. Обе эти баррикады, казалось бы внешне отрезанные друг от друга, были связаны между собой одним внутренним порывом. Глава третья. Пятью меньше, одним больше. После того, как один человек выразил словами то, что у каждого было на душе, из всех уст вырвался радостный и устрашающий крик, зловещий и торжествующий в одно и то же время. Да здравствует смерть! Умрём все как один! Нет, не все, сказал Анжуль раз. Все, все! Наша позиция хороша, продолжал Анжуль Рас. Баррикада прекрасно укреплена, для защиты её достаточно 30 человек. Зачем же нам положить всех? Потому что никто не захочет уйти, ответили ему. Граждане! крикнул Анжуль Рас, с дрожью волнения в голосе. Республика слишком бедна, чтобы приносить излишние жертвы людьми. Если для некоторых из вас долг состоит в том, чтобы уйти, Они должны выполнить этот долг, как и всякий другой. Ропот пронёсся по рядам воставших. "Легко сказать уйти", произнёс чей-то голос. "Барикада окружена". "Со стороны рынка ещё нет", возразил Анжуль раз. "Улица Мондетур свободна, по ней можно пройти на улицу Прешер, а оттуда к рынку". "Там-то тебя и возьмут", крикнул другой голос. "Наткнёшься на пост, а не повсюду". Всеabei увидит человека в рабочей блузе и кескетке. Откуда идёшь, спросят, не с барикады ли? Осмотрят руки, пахнут порохом. Расстрел. Анжулерас не отвечает, тронул за плечёком конфер и оба вошли в зал у кабачка. Минуту спустя оба вернулись. Анжулерас снёс с собой четыре мундира солдат национальной гвардии, которые ещё раньше велел сохранить. Конфер держал оружие и шапки. В этих мундирах, сказал Анжель раз, можно уйти. Здесь всё, что нужно для четверых. И он бросил все четыре мундира на землю. Никто не шевельнулся среди защитников баррикады. Тогда взял слово комфэр. Послушайте, сказал он, надо же пожалеть и других. Здесь не о вас разговор, а о женщинах. Да, да, о женщинах и детях, о матерях, которые качают люльку, вокруг них целая куча малышей. «Подумайте об этих маленьких белокурых головках, подумайте и о седых головах!» Все опустили головы, все лица омрачились. Как противоречивы движения человеческого сердца даже в такие минуты! Комфер, уговаривавший своих товарищей, сам не был одиноким. Он вспомнил о чужих матерях и забыл о своей. Мариос, ничего не евший с вечера, лихорадивший и вконец измученный пережитыми потрясениями, всё более и более погружался в оцепенение. Всё происходившее вокруг казалось ему бесконечно далёким. Он видел только общую картину и не различал подробностей. Точно в тумане видел он бродивших по баррикаде людей, а голоса их доносились к нему точно из пропасти. Но речкам Ферра взволновала и его. В этих словах было что-то такое, что заставило его очнуться. Он возвысил голос и сказал: "Анжоль Расик и Комфер говорят правду. Не надо приносить бесполезные жертвы. Я разделяю их мнение и нахожу, что нужно торопиться". Комфер всё объяснил: "Среди вас находятся такие, у которых есть мать, сестра, жена, дети, пусть они выйдут из рядов". Никто не шевельнулся. Женатые и те, кто содержит семью, выходите из рядов, повторил Мариус. Его авторитет был велик. Анжуль Расс был начальником баррикады, Мариус её спасителем. "Я приказываю", крикнул Анжуль Расс. "Я прошу", сказал Мариус. Тогда эти смелые люди, потрясённые речью Комфера, поколебленные приказанием Анжуль Расса, тронутые просьбой Мариуса, стали уличить друг друга. Да, это правда, говорил один молодой, обращаясь к другому постарше. Ты отец семейства, уходи. Нет, уходи лучше ты, возражал ему тот. У тебя две сестры, которых ты кормишь. И тут начался небывалый спор о том, кто имеет право не быть выброшенным из могилы. Поспешите, сказал Курфейрак. Через четверть часа будет поздно. гражданин сказал Анжоль Расс: "У нас республика и право свободной подачи голосов. Выбирайте сами, кому следует уходить". Его послушались, и через несколько минут пятеро человек были единогласно выбраны и вышли из рядов. "Тот пятеро!" вскричал Мариус. "Мандиров было только 4". "Ну что ж, возразили пятеро избранников, значит, одному нужно остаться". Теперь опять нужно было решать кому оставаться и у кого больше прав на то, чтобы покинуть баррикаду. Опять начался великодушный спор. У тебя жена, которая тебя любит. У тебя старуха-мать. У тебя нет ни отца, ни матери, что будет с твоими маленькими братьями? У тебя пятеро детей. Ты должен жить. Тебе 17 лет, в такие годы слишком рано умирать, скорее повторил Курфейрак. Из рядов послышались крики, обращённые к Мариусу. Укажите сами, кому следует остаться. Да, сказали вслед за другими пятеро избранных. Выбирайте, мы вам подчинимся. Мариус думал, что ничто уже не может взволноватить его. Между тем, при одной мысли о том, что ему нужно выбрать человека, обречённого на смерть, вся кровь прилила у него к сердцу. Он бы побледнел ещё сильнее, если бы и без того не был страшно бледен. Он подошёл к пятерым выбранным, которые смотрели на него улыбаясь. В глазах у них горело пламя древних Фермопилов. Каждый точно говорил ему: "Выбери меня, меня, меня". И Мариус, сам не зная зачем он это делает, пересчитал людей. Их было пятеро. Потом он опустил глаза и поглядел на четыре мундира. В эту минуту точно с неба пятый мундир упал на четыре лежавших на земле. Пятый человек был спасён. Мариус поднял глаза и увидел господина Фошлевана. Жан Вальжан пришел на баррикаду. Разузнал ли он каким-нибудь образом правильный путь, или инстинкт подсказал ему, или же, наконец, это произошло случайно, но только он пробрался на баррикаду улицы Мон-де-Тур. Благодаря надетому на нем мундиру солдата национальной гвардии его легко пропустили. Когда Жан Вальжан входил, на него никто не обратил внимания, Все глаза были устремлены на пятерых избранников и на четыре мундира. Жан Вальжан всё видел и всё слышал, и молча сняв с себя мундир, бросил его в кучу на остальные. Трудно описать всеобщие волнения, вызванные этим поступком. Кто это, спросил Бусьё. Человек, который спасает других, отвечал Конфер. Мариус прибавил твёрдым голосом: Я его знаю. Этого было совершенно достаточно. Анжоль Расс, обращаясь к Жану Вальжану, сказал «Добро пожаловать, гражданин!» А затем прибавил «Вы знаете, здесь все обречены на смерть». Жан Вальжан, не отвечая, стал помогать спасенному им человеку надеть мундир. Глава четвертая. Какой горизонт открывается с вершины баррикады? Анджелора стоял на ступеньках баррикады, опершись локтем на ствол своего карабина. В глазах у него, полных сосредоточенной мысли, горел точно притушенный огонь. Он отдавался своим думам. Вдруг он поднял голову. Его белокурые волосы откинулись назад, он воскликнул: Граждане, представляете ли вы себе будущее? Залитые светом города, зелёные ветви на порогах домов, братство между народами, старцев благословляющих детей, прошедшие любовно относящиеся к настоящему мыслителей, не стесняемых в своей свободе. Человеческая совесть, заменившая собой церковь, уничтожение ненависти, братство между мастерской и школой, работа для всех, право для всех, мир для всех. Больше никто не проливает крови, нет войн, матери счастливы и спокойны. Подчинить себе природу это наш первый шаг, добиться осуществления идеала второй. Смелее вперёд, граждане! К чему мы стремимся? К тому, чтобы нами управляла наука. Мы стремимся к восходу правды, как к восходу солнца. Мы стремимся к единению народов и к единству людей. Долой обманы, долой паразитов! Действительность, руководимая истиной вот наша цель. Слушай, Филлии! «Ты человек рабочий, человек из народа. Я глубоко уважаю тебя. У тебя не было ни отца, ни матери. Тебя усыновило человечество. Ты здесь умрешь, следовательно, восторжествуешь. Граждане, что бы здесь ни произошло, победим ли мы или погибнем, но мы сделаем революцию. Пожары освещают города о революции человечества. Граждане». 19-й век великий век, но счастливым веком будет век 20-й. Ничего в нём не будет походить на древнюю историю мира. Не придётся опасаться, как теперь, нашествий, завоеваний, насильственных захватов, соперничества вооружённых наций. Никому не надо будет бояться голода, эксплуатации, проституции, нищеты, казней, насилия, битв, разбоев. Все будут счастливы. род человеческий подчинится своему закону, как земной шар подчиняется своему. Установится гармоническое согласие между людскими душами и звёздами. Душа будет вращаться вокруг истины, как небесные планеты вокруг солнца. Но теперь ещё длится час тьмы. За это будущее мы должны внести страшную плату вперёд. Зато род человеческий получит свободу, счастье, покой. Мы утверждаем это здесь. На нашей баррикаде мы умрём, братья, но умирая в третьем сиянии будущего, и наша могила будет озарена светом зари. Анджой Рас не то что умолк, а просто перестал говорить вслух. Губы его ещё шевелились и словно что-то шептали. Товарищи смотрели на него, наиболее внимательны хотели уловить то, чего он не договорил. Никто не аплодировал. Но люди долго ещё шептались. Слова, дыхание, а трепетание мысли похоже на трепетание листьев. Глава 5. Мариус Угриум, Жавер Локаничен. Расскажем, что происходило с Мариусом. Прежде всего, нужно припомнить, в каком состоянии духа он находился. Как мы уже говорили, он был точно во сне. Он смутно представлял себе, что происходило перед ним. Каким образом попал на баррикаду господин Фашлеван? Зачем он пришёл сюда? Что он собирается здесь делать? Мариус не задавал себе таких вопросов. Он подумал только о Казетте, и у него сжалось сердце. Впрочем, Фашлеван не говорил с ним, не смотрел на него и словно не слышал, как Мариус возвысив голос, сказал: «Я его знаю». Что касается Мариуса, то он и прежде считал невозможным заговорить с этим загадочным человеком, который в одно и то же время казался ему и странным, и внушающим уважение. Кроме того, он очень давно не видел его, а для робкой и замкнутой натуры Мариуса это только увеличивало затруднение. Пятеро отобранных людей уходили с баррикады через улицу Мон-де-Тур, Новита они ничем не отличались от национальной гвардейцев. Один из них плакал, уходя. Перед тем как уйти, они обнимали остающихся, прощаясь с ними. Когда эти пятеро возвращённых к жизни наконец ушли, Анжоль Расс вспомнил об осуждённом на смерть. Он направился в нижнюю залу. Жавер, привязанный к столбу, стоял задумавшись. "Не нужно ли тебе чего-нибудь?" спросил его Анжоль Расс. Жавер отвечал: Когда вы меня убьёте? Подожди. Нам теперь очень нужны патроны. В таком случае дайте мне пить, сказал Джавер. Анжульрас принёс стакан воды, так как Джавер был связан, то он помог ему напиться. Больше ничего? спросил Анжульрас. Мне очень неудобно стоять у столба, отвечал Джавер. Вы не особенно любезно поступили со мной, заставив меня провести в этом положении всю ночь. Свяжите меня как хотите, но только положите, пожалуйста, на стол, как это во другого. И движением головы он указал на труп мабефа. В глубине зала стоял большой длинный стол, на котором делали патроны. Но теперь этот стол стоял совершенно свободный, так как патроны были уже сделаны и порох весь изтрачен. По приказу Анжульраса четверо людей отвязали Жавера от столба. Пока эти четверо его развязывали, пятый держал у его груди штык. Связанные за спиной руки они так и оставили связанными, а ноги перевязали тонкой, но крепкой бичёвкой таким образом, что он мог делать небольшие шаги, дюймов 15, подобно осуждённым, которых ведут на эшафот. Так подвели его к столу и, положив на него, крепко привязали поперёк тела. Для большей верности они присоединили к этому еще вполне надежный, применяемый в тюрьмах способ связывания так называемым «двойным ремнем». Они обмотали веревку вокруг шеи, а затем от затылка протянули ее к животу и, пропустив концы между ног, этой же веревкой связали ему руки. В то время как Жавера связывали, на пороге комнаты стоял человек и смотрел на него с необыкновенным вниманием. Тень, падавшая от этого человека, ободила Хавера повернуть голову. Он поднял глаза и узнал Жана Вальжана. Но он даже не вздрогнул, гордо опустил ресницы и спокойно проговорил: "Ничего удивительного". Глава 6. Положение становится всё более серьёзным. Скоро дневной свет окончательно прогнал тьму. Но нигде не открыли ни одного окна, не отворили дверей. Это была заря, но не пробуждение. На углу улицы Шан-Врери против баррикады уже не стояли войска. Улица Сен-Дени была нема, как аллеи сфинксов в древних фивах. На перекрестках, освещенных утренними лучами, не было видно ни одного живого существа. Ничего не может быть печальнее, чем вид пустынных улиц при ярком свете. Но если ничего не было видно, Зато кое-что было слышно. На некотором расстоянии происходили какие-то таинственные передвижения. Критический момент очевидно приближался. Как и накануне вечером часовые вернулись обратно к своим товарищам на баррикаду, и на этот раз уже все до одного. Баррикада была теперь более сильна, чем во время первой атаки. После ухода пятерых её сделали ещё выше. Основываясь на донесении патруля, охранявшего доступ со стороны рынка, Анжоль Расс из опасения быть захваченным с тыла сделал очень важное распоряжение. Он приказал загородить бывший до сих пор свободным выход на улицу Мон-де-Тур. Для этого разобрали мостовую вдоль нескольких домов. Теперь баррикада, обнесенная стеной с трех сторон, спереди у нее была улица Шан-Фрери, налево Лебяжья и Пти-Трюандри, и направо Мон-де-Тур – Становилась почти неприступной, хотя и защитники ее, в свою очередь, оказывались как бы замурованными. «Наша крепость точно мышеловка», — смеясь заметил Курфейрак. Анжоль Расс приказал свалить в кучу у двери кабачка около 30 крупных булыжников. В той стороне, откуда ждали атаки, было до такой степени тихо, что Анжоль Расс приказал всем занять свои боевые посты. Всем роздали по порции водки. Трудно представить себе что-либо своеобразнее баррикады, готовящиеся к отражению приступа. Каждый выбирает себе место, точно публика в ожидании предстоящего зрелища. Один становится у стены, другой облакачивается в выступ, третий старается укрыться. Некоторые устраивают себе даже сиденье из булыжника. Тут выдался угол стены, который мешает, и от него уходят Тут, наоборот, оказался выступ, который может служить защитой и за ним прячутся. Левши особенно ценны в данном случае, они занимают места, неудобные для других. Многие устраиваются так, чтобы сражаться сидя. Они хотят, чтобы им было удобно стрелять, чтобы можно было пользоваться комфортом даже в минуту смерти. В дни июньских боев 1848 года Один революционер, стрелявший с поразительной меткостью с террасы, устроенной на крыше дома, притащил туда с собой даже вальтеровское кресло, но картечный осколок достал его и там. Как только начальник скомандовал приготовиться к бою, беспорядочное хождение по баррикаде моментально прекратилось. Никто больше не перебегал с одного места на другое, прекратились разговоры, все умы сосредоточились на одном на ожидании атаки. Пока не наступила опасность, на баррикаде царил хаос. В минуту опасности воцарился порядок. Как только Анжуль Расс взял в руки свой карабин и занял место возле похожей на образруще щели, которую он сам для себя устроил, все моментально смолкли. Вдоль всей баррикады послышался слабый шум, похожий на треск. Это заряжали ружья. У всех был вид ещё более гордый и уверенный, чем раньше. Готовность жертвовать собой придаёт твёрдость. У защитников баррикада больше не была надеждой, зато у них было отчаяние. Отчаяние последнее оружие. Иногда оно даёт победу, так сказал Вергилий. Крайние средства являются результатом крайних решений. Идти навстречу смерти это иногда значит избежать катастрофы. Крышка гроба делается тогда опорой для спасения. Как и накануне вечером, все внимание приковывал к себе конец улицы, теперь уже освещенный солнцем и хорошо видимый. Ждать пришлось недолго. Со стороны Сен-Ле ясно донесся шум. Этот шум не имел ни малейшего сходства с тем, который предшествовал первой атаке. Слышалось звяканье металлических сцеплений, гул от передвижения чего-то тяжелого, а резкий звенящий звук, точно скачущий по неровной мостовой. Словом, тот грозный шум, который служит предвестником приближающегося железного чудовища. Суровые взоры защитников баррикад были прикованы к дальнему концу улицы. Там показалась пушка. Артиллеристы толкали ее вперед, двое поддерживали лафет, а четверо катили колеса, остальные везли зарядный ящик. Зажжённый фитиль дымился. Огонь, скомандовал Анжель Рас. С баррикады грянул залп. Облако дыма заволокло и скрыло от глаз и пушку, и людей. Через несколько секунд дым рассеялся, и пушка и люди снова показались. Орудийная прислуга медленно по всем правилам, не выказывая ни малейшей торопливости, подкатила пушку и установила её против баррикады. Ни один человек не был ранен. Затем новоотчик стал устанавливать пушку с важностью астронома, наводящего подзорную трубу. "Молодцы, канониры", крикнул Буссюэ, и вся баррикада начала аплодировать. Через минуту пушка, поставленная перпендикулярно к поперечному сечению улицы, была готова к стрельбе. Её страшное жерло зияло как раз против баррикады. "Но теперь пойдёт потеха", сказал Курфирак. Экое страшелище. А в ответ на щелчок по носу — удар кулаком. Армия накладывает на нас свою большую лапу. Баррикаду сейчас сильно встряхнут. Ружье щупает, а пушка берет. «Перезарядите ружья!» — сказал Анжель Расс. Как-то выдержит баррикада удар ядром. Пробьет она укрепление или нет? В этом заключался весь вопрос. В то время как защитники баррикады перезаряжали ружья — Артиллеристы заряжали пушку. Баррикада переживала минуту сильной тревоги. Грянул выстрел. Далеко разнёсся грохот. Попал, раздался весёлый голос. И в то самое мгновение, когда ядро ударило в баррикаду, на внутреннюю её сторону откуда-то прыгнул гавруш. Он пробрался со стороны Лебяжьей улицы и ловко преодолел боковую добавочную баррикаду, которая заграждала доступ со стороны улицы Пти-Трюандри. Появление гавроша произвело большее впечатление, чем ядро. Ядро ударило в кучу мусора и в ней зарылось. Оно только перебило одно из колес омнибуса и разбило в дребезги старую тележку. Увидев это, все на баррикаде весело рассмеялись. «Продолжайте — Продолжайте! — крикнул Босюэ. артиллеристом. Глава 7. Артиллеристы всерьёз принимаются за дело. Гавроша окружили, но он не успел ничего рассказать. Мариус дрожатотчас отвёл его в сторону. "Зачем ты сюда явился?" "Как так?" сказал мальчик. "За тем же, зачем и вы?" При этом он бросил на Мариуса взгляд, в котором дерзость смешивалась с отвагой. Его глаза расширились от горевшего в них горделивого огня. Марио строгим голосом продолжал: "Кто тебе велел сюда возвращаться? Доставил ли ты, по крайней мере, моё письмо по адресу?" Относительно этого письма Гавруш чувствовал некоторые упрёки совести. Стремясь как можно скорее вернуться на баррикаду, он не столько доставил его по назначению, сколько отделался от него. В душе он сознавал, конечно, что поступил несколько легкомысленно, отдав письмо неизвестному человеку, не успев даже хорошенько разглядеть его лицо. Он уже немного ругал себя за это и теперь боялся упреков со стороны Мариуса. Чтобы вывернуться из затруднительного положения, он прибегнул к самому простому способу. Он безбожно солгал. «Гражданин, я отдал письмо привратнику. Дама уже спала. Ей передадут письмо, как только она проснется». Мариус, посылая это письмо, имел в виду двойную цель: проститься с Казетой и спасти Гавроша. Но ему пришлось удовольствоваться половиной того, что он хотел сделать. Доставка письма и появление Фашлевана на баррикаде показалось ему имеющим взаимную связь. Указав на Фашлевана, он спросил Гавроша: "Знаешь ты этого человека?" "Нет", отвечал Гаврош. Гаврош и в самом деле, как мы уже говорили, Видел Жана Вальжана только в темноте. Смутные подозрения, возникшие было в голове Мариоса, рассеялись. Знал ли он что-нибудь о политических убеждениях Фашлевана? Может быть, Фашлеван республиканец? Если так, участие его в битве объясняется очень просто. "Где моё ружьё?" кричал в это время Гаврош уже на другом конце баррикады. Курфьерак велел возвратить ему ружьё. Гавруш сообщил товарищам, как он их называл, что баррикада окружена со всех сторон. Ему большого труда стоило пробраться сюда. Пехотный батальон, состоявший из ружгев-козлы на Птит-Трюандри, угрожал баррикаде со стороны Лебяжьей. С противоположной стороны жандармские войска занимали улицу Прешер, а прямо против баррикады стояли основные силы армейцев. Сообщив эти сведения, Гавруш прибавил: "Разрешаю вам попотчевать их хорошенько". Между тем Анжульрас, стоя у своей амбразуры, внимательно следил за всем. Нападающие, оставшись, по-видимому, недовольными результатами выстрела, не повторили его. Рота пехоты заняла конец улицы позади пушки. Солдаты разобрали мостовую и сложились камней как раз против баррикады, низкую стенку, нечто вроде маленького вала высотой всего 18 дюймов. Анжульрас у бывшему на стороже Показалось, что он слышит характерный шум, какой бывает, когда достают из зарядных ящиков жестянки с картечью. Потом он увидел, как наводчик переставил прицел пушки и слегка отклонил дуло влево. Затем артиллеристы стали заряжать пушку. Наводчик схватил запальник и сам поднёс к запалу. Наклоните головы, прижмитесь к стене, крикнул Анжель раз, и все становитесь на колени вдоль баррикады. Защитники баррикады, часть угруппировавшиеся перед входом в кабачок, часть у покинувшие свои места при появлении Гавроша, стремительно бросились к баррикаде, но раньше, чем они успели исполнить приказание Анжуль Расса, грянул выстрел, сопровождаемый ужасным свистом картечи. Стреляли и в самом деле картечью. Выстрел был направлен в гребень баррикады. Картечь рикошетом отлетела к стене, двоих убила и троих ранила. Послышались испуганные возгласы. Надо помешать им сделать второй выстрел, сказал Анжель раз. И опустив дуло карабина, он стал целиться в наводчика, который, припав к оружию, проверял в эту минуту прицел. Наводчиком был красивый сержант артиллерист, молодой, светловолосый, с приятным лицом, не глупый на вид, что свойственно, впрочем, всем представителям этого избранного и грозного рода оружия. которая, совершенствуясь в способах уничтожения, кончит тем, что убьет самую войну. Анджолерас нажал курок, грянул выстрел. Артиллерист взмахнул руками, два раза перевернулся на одном месте, поднял голову как бы за тем, чтобы вдохнуть в себя воздух, потом припал боком к пушке и замер. С баррикады видна была его спина, и из нее как раз на самой середине фонтаном била кровь. Пуля на вылет пробила ему грудь. Он был мёртв. Надо было унести его и заменить другим. Это давало оставшим выигрыш времени в несколько минут.